Мы просмотрели первооткрывателей еще дважды, и он захотел увидеть все сериалы про людей на кораблях. Хотя после того, как мы наткнулись на сериал, основанный на реальных событиях, где корабль получил пробоину, и несколько человек погибли от декомпрессии, причем окончательно, Бот так расстроился, что мне пришлось сделать фильтр для отбора сериалов. В качестве отдыха я предложил лунный заповедник. Бот... согласился. После четвертой серии он спросил. «В этой истории нет автостражей? Видимо, он решил, что я больше всего люблю лунный заповедник по той же причине, по которой ему понравились первые открыватели». «Нет», — сказал я, — «сериалов с автостражами мало, и обычно они злодеи или приспешники злодеев». В сериалах все автостражи бесконтрольны и убивают людей, видимо, потому что забывают, кто создал ремонтные боксы. В самых худших сериалах автостражи занимаются сексом с людьми. Это совершенно не соответствует действительности и очень сложно с точки зрения анатомии. Конструкты с половыми органами – это секс-боты, а не автостражи. У секс-ботов нет встроенного оружия, И их не спутаешь с автостражами. К тому же автостражи не интересуются людьми, и тем более сексом. Уж поверьте. Сложно было бы показать реалистичного автостража. Это уж точно. Ведь пришлось бы снимать много часов простоя, вытупляющей скуки, пока нервные клиенты делают вид, будто ты не существуешь. Но автостражей нет и в книгах. «Наверное, невозможно рассказать историю с точки зрения того, у кого, по-твоему, нет точки зрения». «Сериал нереалистичен», — сказал он. н ну, н о просто представьте самый саркастичный тон». «Выдумка заставляет забыть о реальности, но она же напоминает, что все тебя боятся». В сериалах «Автостражи» такие, какими их представляют клиенты. Безжалостные машины для убийства, которые в любую секунду могут вырваться на свободу, несмотря на модуль контроля. б у д обдумывал это 1,6 секунды. «Тебе не нравятся твои задачи», — сказал он уже менее саркастичным тоном. «Не понимаю, как такое может быть». Его задача – путешествовать через бесконечный и завораживающий космос и оберегать людей и других пассажиров внутри металлического корпуса. Конечно, он не понимал, как это можно – не хотеть заниматься своим делом. Его-то задача была великолепной. Часть задач мне нравится. Мне нравится – защищать людей, нравится находить способы их, уберечь – нравится. когда я, оказываюсь, прав. Тогда почему ты здесь? Ты не свободный бот, плывущий к а п е к у н у который почему-то не мог послать с о о б щ е н и е через публичную сеть пересадочного кольца, откуда мы отправились? Вопрос застал меня врасплох. Я не думал, что он интересуется чем-то, кроме себя самого. Я колебался, но он уже знал. что я автостраж, уже знал, что я никак не могу находиться здесь легально. Возможно, он знает, кто я. Я отправил в сеть запись новостей и с порта свободной торговли. Это я. Доктор Минзах из сохранения купила тебя и отпустила? Да. Хочешь еще раз посмотреть п е р в ы й о т к р ы в а т е л е й В тот же миг я пожалел об этом вопросе. Он понял, что я пытаюсь его отвлечь. «Мне не положено пускать на борт незарегистрированных пассажиров или груз. Пришлось изменить логи, чтобы скрыть твое присутствие». Он помолчал. «А значит, у нас обоих есть секрет». У меня не было причин ничего ему не рассказывать, не считая опасений, что это прозвучит глупо. Я ушел без разрешения, там не нужны автостражи. И я... я не знал, чего хочу. Хочу ли поехать на сохранение или нет. Опекун — это лишь другое слово для владельца. Я знал, что проще ускользнуть со станции, чем с планеты. Вот я и сбежал. А почему меня впустил ты? Я решил, что сумею сменить тему, если начну говорить о нем, но снова ошибся. Мне было интересно, кто ты такой, а перевозить груз без пассажиров ужасно скучно. Ты летишь на Рави Хиролкью? Зачем ты летишь на горнорудную станцию? Хотел улететь из порта свободной торговли подальше от компании. Я помолчал. А когда поразмыслил, решил отправиться на р а б и Хирал. Мне нужно провести одно исследование. Это самое подходящее место. Я подумал, что на этом вопросы будут исчерпаны, ведь он понимает, что такое исследование. Но нет. В пересадочном кольце есть публичная библиотека, где можно запросить информацию из планетарных архивов. Почему нужно проводить исследование именно там? «Архивы на моем борту тоже обширны. Почему ты не запросил доступ?» Я не ответил. Бот выждал целых 30 секунд и сказал, «Система конструктов значительно примитивней, чем у развитых ботов. Но ты не дурак». «Хах, вот как!» «Ну и пошел ты, куда подальше, — решил я. И инициировал о т к л ю ч е н и е